Глава девятнадцатая. Евреи, дети, женщины и новоселье. Эльза, постигавшая азы писательского мастерства, в тот год осталась в Москве. Ночевали то в городе, то в Сокольниках, где зимой почти не топили, а спать приходилось чуть ли не с ружьями на изготовку. Один из гостей по неосторожности даже порастрелил себе палец. В доме плохо запирались входные двери, поэтому к ручкам привязывались стулья, чтобы они в случае чего громыхали и пугали взломщиков. Дорога к трамваю, через лес, тоже внушала страх. Тем не менее, на этой даче, на Оленьем валу, постоянно крутились Лилины ухажера и разная литературная публика. Осеев, Пастернак, Кирсанов, Шкловский, Крученых, Родченко, Бескин, у которого Лиля даже мимолетно жила в начале 1926-го, некий Яши и последним о последнем Бенгт Янгфельд рассказывал в одном интервью. Я ее спрашиваю в письме, кто такой был Яша Эфрон. Это мне было нужно для комментариев. Василий Абгарович, Катанян-старший, отвечает, что это была, цитирую, «ничем не примечательная личность, о которой и сказать нечего». А Лиля в конце письма делает приписку «Яша Эфрон был очень симпатичный и очень красивый человек». Примечание «Бент Янфель. Человека-исследователь. Интервью. Чайка. 2013 год. Номер 9, страница 236. Конец примечания. Заглядывал и Жан Фонтануа, рубаха-парень, корреспондент французского информационного агентства ГАВАС. Правда, так вышло, что он дважды подложил бриком свинью. В первый раз, когда привел в их гостеприимный дом Поля Морана, очернившего их в своей книжке. Маран в частности, зачем-то выдумал, что Лиля куртизанничала даже с балетным танцовщиком Асафом Миссерером и целовалась с ним под дохой в пролетке. Сплетня эта жила до сих пор. А во второй раз, когда привел журналиста Берро, который, вернувшись во Францию, начеркал репортаж о Советской России в отвратительных тонах. Ну а чего они ждали? После этого Маяковский пригрозил фонтонуа, набить ему морду, если тот еще раз приведет к ним француза. Дальнейшая карьера Фонтонуа сложилась эпично. Он поработает корреспондентом в Китае, где, по слухам, заведет Шашни с женой генералиссимуса и будущего президента Китайской республики Чай Кайши. Потом вернется на родину, свяжется с нацистско-антисемитской французской народной партией и закончит свою жизнь в Берлине в боевых рядах легиона французских добровольцев против большевизма. Но таскаться в Сокольнике вскоре стало незачем. Маяковский после долгих хлопот наконец получил ордер на отдельную квартиру в Гендриковом переулке, сейчас переулок Маяковского, в районе Таганки. Три спальни по 10 квадратных метров и четырнадцатиметровую метровую гостиную. Маяковского полагалось уплотнять, и он уплотнил себя бриками. Но переехать сразу не получалось, квартира была в ужасном состоянии, вся в клопах. Требовался капитальный ремонт. Жилые площади тогда, стоило зазеваться, запросто оккупировались чужаками. Поэтому Брик, Маяковский, художник Алексей Левин и Николай Асеев въехали в комнаты с пустыми чемоданами и, сменяя друг друга, дежурили там круглые сутки, пока не нашлись рабочие для ремонта. В январе 26 года Маяковский отправился в «Южное турне». Украина, Ростов-на-Дону, Азербайджан, чтобы заработать на отделку квартиры. А все полученные деньги отправлял Лиле. В феврале он пишет ей с Баку. «Дорогой Солнек, очень тебя жалею, что тебе одной возиться с квартирой. И завидую, потому что с этим повозиться интересно». Примечание. Переписка Маяковского с БРИК. Страница 147 Конец примечания. Лилия обустраивала, руководила перепланировкой, выбирала интерьер, умудрилась даже выкроить место для ванной. Теперь можно было вечерами, после теплой ванны, вместе лежать в постели, независимо от того, чем и с кем занимались днем, так как она мечтала. Мебель изготавливалась на заказ, а старые, включая свадебный подарок Свекров, концертный рояль Стенвей, избавлялись. Зато в квартире появились. Шведские столики с откидными крышками, не поместившиеся в комнатах книжные шкафы, заперли висячими замками и вынесли на лестницу. А на входную дверь заказали медную табличку «Брик Маяковский». Стены в квартире были голые, без излишеств, только над топчанами звериков, индийские накидки-плащи, серапе из Мексики, а над тахтой лилия вышитой шерстью и бисером коврик, подаренный Маяковским в 1916 году для смеха, как символ мещанства. Лилия поселилась в каюте слева от входа, около ванной. Осип прямо напротив входа, а Маяковский справа в комнате, смежной со столовой. Луэлла Краснощекова, почему-то все еще обретавшаяся у Лили, несмотря на освобождение отца, видимо, в то время он восстанавливал здоровье в Крыму, вспоминала о жизни трех новоселов. В ванной комнате висел Володин плакат «В грязи живет зараза, незаметная для глаза». В ванной Володя должен был пройти через столовую, и там ему мешали стулья, поэтому в столовой стоял грохот, пока Володя их переставлял. Утром ставили самовар, и после чая все расходились по делам. Если Володя работал дома, он много ходил по столовой и своей комнате, все время переставляя стулья и бармача, а иногда он закрывался у себя в комнате. Вечером Володя часто читал новые стихи Лили и Оси, и я часто вместе с ними слушала первые чтения стихов Маяковского. После обеда Оси и Володя отдыхали у себя в комнатах, причем Оси шел отдыхать в любых случаях, кто бы в гостях за обедом не был. Мы с Лили сидели у нее в комнате или в столовой. Лилия всегда посылала меня спросить, не хотят ли Оси или Володя чаю. Оси, я спрашивала без страха, А Володя почему-то стеснялась, и всегда перед тем, как открыть щелочку в дверях и спросить «Володя, вы хотите чаю?», я немножко постою и только потом спрошу. Если было нужно, я относила чай с чем-нибудь вкусным по комнатам и оси Володи, в стаканах с подстаканником, на ручке которого было место для пальца. Вечером почти всегда бывали гости, играли в маджонг, китайская азартная игра с использованием костяшек, схожих с домино, в карты. Оси играл в шахматы, много разговаривали. Володя иногда одновременно играл на двух столах. чего бывал ужасный шум. Примечание о том, как принимали в гостях Маяковского об Осипе Брики, кафе поэтов и журнале «Новый Сатирикон». Конец примечания. В том же году Краснощеков получит новую должность. Возглавит Главное управление новых лубинных культур Наркомзема СССР и Институт нового лубинного сырья. Ему выделят квартиру, и Луэлла переедет туда. В семье, между тем, поменялось еще кое-что, кроме адреса проживания. Ось Максимович, котик, человек-броня, человек-робот, генератор идей, почти лишенный чувств, всех удивил. Как сказал литератор Ардов, Брик отличился гипертрофией логики в ущерб эмоциональной стороне нормальной человеческой личности. Но в 1925 году он неожиданно влюбился в... И влюбился по-настоящему. Объектом его чувства стала Евгения Соколова-Жемчужная, работница детской библиотеки и жена сценариста и кинорежиссера Виталия Жемчужного. Она была молода, крепка, светловолоса и походила на красивую физкультурницу, только что вернувшуюся с парада. Они прожили вместе до самой осиной смерти. Но Лилия, разумеется, не отпускала свою единственную любовь насовсем. Жене Осип Максимович проводил дни, а ночевал всегда у Лилии и в заграничное путешествие катался только с ней. Женя оставалась как бы женой внутреннего пользования. Вначале Лиля очень ревновала и фыркала, ведь ее, такую сногсшибательную, такую пышущую сексом, Осик толком никогда не хотел и быстро ею наелся. А эту сдобную блондиночку на девять лет ее моложе хотел. Обескураженный Брик все спрашивала, пожимая плечами. «Да о чем с ней вообще можно говорить?» но в конце концов проглотила обиду и сдружилась с гостевой женой любимого мужа. По крайней мере, создала видимость дружбы, пусть товарка и не дотягивала до нее ни остроумием, ни элегантностью. Утомленная длинным ремонтом, Лиля уехала на Черное море в Сочи. В поезде ей попалась симпатичная попутчица, и все мужское население вагона их обихаживало, о чем она не приминула сообщить Володику и Осику. Лиля всегда спешила поделиться с ними своим успехом у мужчин, наверное, чтобы не забывали, как им повезло. И Сочи она пишет мальчикам, что каждый день есть шашлыки и клубнику, что комнатка ее выбегает прямо на море, а море ежеминутно меняет цвет. А возвратившись в Москву, Лиля окунается в водоворот советских радостей. «Мы живем роскошно, весело и разнообразно. По понедельникам у нас собираются сливки литературной, художественной, политической и финансовой Москвы», шутливо сообщает она гастролирующему по Крыму Маяковскому. «В остальные дни Ося бывает у женщин, Оксана, Женя, а я езжу в Серебряный Бор к одним из представителей живущих там верхов, Тае, кто это выяснить не удалось, и Альтеру, только не завидуй, волосит». Примечание. Переписка Маяковского с БРИК, страница 153, конец примечания. Но в вихре развлечений нашлось немного времени и для работы, судя по всему, неоплачиваемой. Лилия неожиданно втянулась в деятельность Азет, общества землеустройства еврейских трудящихся. В районе Евпатории государство тогда пыталось создать еврейские земледельческие колонии. Затея довольно странная, учитывая, что место для колонии было выделено сухое и степное, а свезенные для земледелия евреи все были горожанами, непривычными к полеводству. Тем не менее, по заказу Азет планировались съемки документального фильма о быте и работе переселенцев. Режиссером был Абрам Ром, автором сценария Шкловский, субтитры писал Маяковский, а Лиля стала ассистентом режиссера, в титрах она значилась как организатор съемок. Вскоре она выехала в Евпаторию, и они с Маяковским переписывались с двух берегов Крыма. Параллельно Ром и Шкловский снимали игровой фильм «Ухабы», и неразбериха на площадке стояла страшная. Как-то Виктор Борисович с оператором куда-то пропали на целых два дня, и отчаявшаяся Лиля послала Маяковскому телеграмму, умоляя их разыскать. Новоявленный ассистент режиссера обращалась к поэту также с просьбой срочно раздобыть кинопленку, два ящика у них закончилось. После ленинных съемок они встретились в Гаспринском пансионате Чиир с Рымско-Татарского «Горный луг», где провели две недели отдыха. «На молоко сменил чаи в сиянии лунных чар, и днем и ночью на чаир вода бежит рыча». Впрочем, это версия Янгфельта. Маяковский и Лиля действительно запечатлены на фотографии, под которой значится, что это чиир Лиля в белом платье сидит на лавочке, к ней прислонилась чья-то мужская трость, краснощекова. Маяковский загорелый, бритый, в черной майке, сидит напротив. Фоном служит фруктовая лавка и несколько позирующих торговцев в светлых одеждах. Но именно в Чиире Маяковский приударял за юной Наташей, дочкой украинского профессора-офтезиатра Бориса Хмельницкого, которую будет навещать в Харькове еще пару лет. Лили в санатории Хмельницкая не припоминает. Как бы то ни было, на этом переломы 1926 года не закончились. Владимир Маяковский стал отцом. В середине июня его нью-йоркская пассия Элли Джонс родила дочь Хелен Патрицию. Маяковский догадывался о беременности Элли, но прямых сообщений в письмах она избегала, боялась советской цензуры. Беременность протекала очень тяжело, и Элли едва осталась жива. Она просила Маяковского перевести ей 600 долларов на госпиталь, но тот не смог по неким объективным причинам. То ли денег совсем не было, но на Лиле же находились, то ли боялся, что в России прознают. Связь с эмигранткой, живущей за границей дочь, несмываемое пятно для советского поэта, об отцовстве следовало молчать. И все же Маяковского переполняют эмоции. На пустой странице своего ежедневника напротив нью-йоркского адреса Элли Джонс он пишет «Дочь». Спустя много десятилетий Элен Патриция увидит этот ежедневник в музейной витрине в Москве и расплачется. Они увиделись лишь однажды в Ницце в 1928 году. Маяковский тогда должен был отлучиться по делам в Париж, а потом вернуться к Элли и Эллен. Но, по слухам, эта встреча так испугала Лилю, что Эльзе было дано задание любым способом не пустить волосика в Ниццу. Тогда Эльза и познакомила поэта с Татьяной Яковлевой, от вида которой тот мгновенно потерял голову и в Ниццу не вернулся, а дочку больше не видел. Неизвестно, когда именно Лиля узнала про рождение девочки, возможно, тогда же, летом 1926 в Крыму, сама Елена Патриция Томпсон или Елена Владимировна Маяковская В разных интервью утверждала, что отец скрывал эту новость от Лили, якобы из боязни, что она сдаст его ОГПУ. Очень слабо в такое верится. Во-первых, зачем Лили Юрьевне было сдавать человека, который ее кормил и, главное, выславлял? Во-вторых, связи Лили с ОГПУ были не столь однозначными. Вот как сама Брик рассказывала об этой истории Олегу Смоле. Лили Юрьевна. «Действительно, у Маяковского есть дочь от Эля Джонс, Елизавета Алексеевна». Фамилия по отцу ее неизвестна. Зиберт. Я знала, что у Володи есть дочь, он не скрывал от меня этого. Как-то она писала ему. Я читала не до конца, правда, я вообще не люблю читать чужие письма. Скажите своей любимой, чтобы она, если вам будет плохо или с вами что-то случится, сообщила мне об этом. Я не раз пыталась наладить связь с Элли, но не могла найти ее. И через Зуманского нашего посла в США, и через Генриха Боровика известного журналиста-международника, которому я передала для Элли записку в случае, если он найдет ее. Просила отозваться и сообщить свой адрес». Но безрезультатно. Несколько лет назад, примерно в конце 60-х годов, одна работница иностранной комиссии Союза писателей СССР, фамилию ее сейчас не помню, поехала в Ленинград для организации встречи советских и финских писателей. Остановилась она в гостинице «Астория». И вот как-то сидит она в ресторане, ужинает, к ее столу подходит пожилая женщина, спрашивает по-русски, но с акцентом, не может ли она сказать, как называется блюдо, которое она ест. «Вы меня извините», — добавила она, — «я плохо разбираюсь в русских блюдах и хотела бы заказать то же, что у вас. Котлеты по-киевски. Если вы позволите, я сяду за ваш стол». Села за стол, заказала котлеты по-киевски, потом спрашивает, «Скажите, пожалуйста, у вас Маяковского читают?» «Читают, очень читают», — с удивлением ответила ей наша женщина. Я спрашиваю вас об этом, потому что я близкий Маяковскому человек, и у меня есть его письма ко мне. Хотела бы их оставить кому-нибудь из родственников Маяковского. А вы передайте их музею Маяковского в Москве. Что, у вас есть музей Маяковского? Удивилась иностранка, а потом добавила, нет, музею я их передать не могу. Это интимные письма. Прощаясь, иностранка сказала, что она из Америки. Когда мне сообщила об этой встрече женщина из иностранной комиссии, мы тут же позвонили в Асторию, попросили посмотреть, останавливалась ли у них американка Элли Джонс. Мы поняли, что это она. Нам ответили, что нет. Тогда мы позвонили в музей Маяковского на Генриков переулок. Справились, не приходила ли к ним в последнее время американка. Ответили, что не приходила. Мы сделали предположение, что, возможно, Элли Джонс вторично вышла замуж, и теперь у нее другая фамилия. Словом, мы ничего не узнали. Василий Абгарович Катанян. У нас есть ее рисунки, сделанные в один день Маяковским и Бурлюком. Когда Маяковский приехал в США в 1925 году, Бурлюк познакомил его с Елизаветой Алексеевной, и они нарисовали ее. В.А. пошел в свой кабинет и через минуту принес два рисунка карандашом. Один Маяковского, женщина 28 лет с виду, женщина некрасивая, как мне показалось, другой Бурлюка, женщина чем-то привлекательной, и мне показалось внешне похожей на Веронику Полонскую. Лилия Юрьевна, Владимир Владимирович видел свою дочь в 1928 году в Ницце, куда Элли приезжала с дочерью. Как он мне потом сказал, ему было там скучно, и он, не пробыв там и двух дней, уехал. «Вообще же Элли его очень любила», — заключила Эл Действительно, Лиля принялась разыскивать Элли Джонс сразу после смерти Маяковского. У него в записных книжках сохранились адреса. Обращалась к гурлюку и Капсону Эльзе, бывавшим в США, чтобы те прошли по всем адресам, но безрезультатно. Элли Елизавета и вправду вторично вышла замуж, сменила фамилию на Петерс и переехала. Она преподавала языки и дожила аж до 1985 года. Дочь же Хелен Патрицию я прекрасно помню. Я увидела ее за четыре года до ее смерти в Нью-Йорке на приеме в честь нью-йоркского книжного салона бук Expo. Это была очень высокая женщина с прямой спиной и низким седым хвостом волос, скрепленным огромным эксцентричным бантом заколкой К тому моменту она, конечно, уже не раз приезжала в Москву и даже похоронила часть праха матери рядом с могилой Маяковского. В Нью-Йорке жена с друзьями немного смешила, что дочь написала огромную книгу, чуть не мемуарную, «Мой отец Маяковский», хотя видела его один раз в жизни, да и то в возрасте двух лет. Правда, потом оказалось, что книга состоит по большей части из рассказов ее матери, записанных на магнитофонную ленту. А Лилия Елена Владимировна отзывалась через губу. Приведу фрагмент ее ответов на вопросы журналистов-комсомолки. «Почему Маяковский не остался в Америке? За ним следил НКВД. Из-за он желание остаться за границей, его бы ликвидировали? Версия, хотя и отдающая конспирологии, но не лишенной оснований». Весь Маяковский весьма двояко относился ко всему, что творилось на его родине после революции. Патриотизм и гордость перехлёстывались с тоской, ужасом и разочарованием. А тут ещё и странная смерть Хургина. Так что он и вправду мог поделиться с Элли подобными мыслями. Возможно, одной из главных причин, по которым он всегда стремился домой в Россию, была его муза Лиля Брик. У меня сложное отношение к Лиле. Она была очень опытной женщиной и манипулировала моим отцом. Ее муж Осип, то да, был ментором Маяковского, в хорошем смысле этого слова, то есть наставником, помогал ему, направлял его. Вы пытались установить контакт с Лилей, ее пасынком, исследователем творчества Маяковского Василием Катаняном? «Как-то не сложилось. Лиля ведь долгое время была основной наследницей и душеприказчицей Маяковского, и я не получила ни копейки, и всего добилась в этой жизни сама. Говорят, что Лиля пыталась найти нас, но отчим дал мне свою фамилию, и искать меня было делом бессмысленным». Примечание «Дочь Маяковского. Мой папа не покончил с собой, его убили». «Комсомольская правда», 2013 год, 18 июля. Конец примечания. Как бы то ни было, сразу после получения известия о дочери, Маяковский напишет пропагандистский киносценарий «Дети», в котором будет фигурировать семья несчастного американского шахтера Джонса, где жену будут звать Элли, а дочку Ирма. И эту Ирму выберут из всех школьников для поездки на родину Ленина, посмотреть на жизнь русских пионеров. В общем это такая предшественница Саманта Смит. Все теперь пертурбации, однако же никак не раскололи нашу троицу, напротив жизнь закипела еще роскошнее веселее разнообразнее, во всяком случае для Лили.